Глава 18. Первый день в пионерском лагере Заря. 40 минут езды в густом сосновом лесу по узкой грунтовой дороге и автомобили въехали за решетчатые ворота, которые моментально закрылись за последним грузовиком. Над воротами имелась надпись готическими буквами, украшенная в конце и начале название темно-бордовыми галстуками «Пионерский лагерь Заря». В правую щель Хип увидел новую дощатую будку под зеленой крышей, из которой выглядывал краснорожий крепыш в черной робе, весьма схожей с полицейской спецназовской формой, но без знаков различия. «Интересно, как я мог увидеть надпись на воротах? Она ведь была закрыта толстым брезентом», — спросил сам себя Хип, вспоминая, что ворота были сделаны из круглого профиля двухдюймовой газовой трубы, а между ними приварена решетка из 5-миллиметровой проволоки. «Конечно, третьим глазом, который прекрасно может видеть через мягкий брезент», уверенно пояснил внутренний голос. Хип павел третьим глазом вправо и обнаружил, что перед дощатым трехметровым забором бывшего пионерского лагеря стоит проволочный забор на фарфоровых изоляторах, которые в передачи вновь приобретенного органа выглядели зеленоватыми и немного светились. Через метров 200 от ворот машины разъехались в разные стороны и остановились. «Всем выгрузятся! Опоздавшие получат по 10 плетей!» Прогрохотал чей-то визгливый голос, и мгновенно вылетевшие из машины охранники откинули задний борт, красноречиво закрутив резиновыми полицейскими дубинками. Хип не стал ждать повторного приглашения, и, выскочив из автомобиля, помог спуститься Сиду, сразу оттащив его на метр от заднего бампера грузовика. Из автомобиля полезла странно молчащая толпа, которую злые охранники выстраивали в четыре шеренги перед невысокой дощатой трибуной, на которой имелся деревянный стол, сидящий на нем здоровенной немецкая овчарка злобно скалящей зубы на вновь прибывших людей. Разоченный металлический флагшток, на котором реял украинский флаг с физиономией Бандеры в центре, был прикреплен к правому углу трибуны. Непонятно, каким образом слева от трибуны появился невысокий пузатый мужичок от силы метра сорок, включая фуражку с высокой тульей и длинным вогнутым козырьком в чёрной эсэсовской форме с одним серебряным погоном на левом плече. «Это что за клоун?» — удивился внутренний голос. «Обычный штурмбанфюрер», — буркнул про себя хип, внимательно сквозь полуприкрытые глаза, рассматривая одутловатое лицо странного персонажа, стоящего около трибуны. Человечек покачался вправо, влево, потом вперед, назад и неожиданно рявкнул густым басом. «Забудьте все, о чем у вас учили на воле. Старая жизнь для вас закончилась навсегда. За неподчинение охране в первый раз, что шприц рутенов. Подход к ограждению ближе одного метра — расстрел. За агитацию против администрации лагеря — день на муравейнике. За разговоры в строю — 50 плетей». «Вы быдло, которое не имеет никаких прав. У вас всех остались одни обязанности. Теперь вы не люди, а мясо. Обычное мясо, которое продаётся в любом магазине. Я могу пожарить вас, провернуть через мясорубку, отварить и даже приготовить на пару. Меня зовут Шварц, и жизнь ваша стала такой же чёрной, как и моя фамилия. Марш по баракам!» Закончил выступление коротышка, устало мотнув рукой. Подталкиваемые дубинками конвоиров, имеющих и автоматы Калашникова с деревянными прикладами, явно со старых складов советской армии, толпа вновь прибывших заключенных повернула налево и, разделившись на четыре колонны, медленно пошла с плаца. Хипосидом привели в длинный одноэтажный барак, на котором имелась небольшая белая эмалевая цифра «3». Все внутреннее пространство барака было сплошь заставлено трехъярусными солдатскими койками с тощими матрасами, воняющими потом и прочими человеческими экскрементами. Прогнав с нижних места двух дистрофиков с безобразными шрамами на груди, Хип и Сид пошли на разведку по дощатому бараку, в котором раньше явно жили младшие пионеры, судя по размерам кроватей. Во втором аппендиксе почти сразу наткнулись на сытенького знакомого мужичка в полной форме армии краевой синей повязкой на левой руке, на которой красовалась белая надпись «Капа». Мужичка они тут же схватили и проволокли в ближайший проход между кроватями, где в четыре руки прижали к правой переборке и слегка поколотили без члена вредительства и синяков на физиономии и сразу шепотом честно предупредили. «Надо ответить на все вопросы, и тогда избиений больше не будет. А если нет, то это последний разговор в твоей жизни. Задавим, как клопа, и ни одного следа на теле не будет». Обитатели барака с испугом смотрели на непонятные действия вновь прибывших, но вмешиваться никто не спешил, явно признав за хипом и Сидом право вести себя так, как им вздумается. Капа, приглашающе махнул рукой, вводя соратников по узкому проходу в завале старой мебели, которая высилась до самого потолка. У него оказался там даже маленький кабинетик, огороженный с четырёх сторон фанерными шкафчиками для одежды. На крепком металлическом столе стояли два высоких керамических бокала с надписью эксма непонятно каким образом попавшие сюда. «Где мы находимся?» – не откладывая вопроса в долгий ящик, спросил Сид из-под лоби, глядя на бывшего офицера армии Краёвой, с которым у него были связаны не самые приятные воспоминания. Для придания весомости вопросу Сид положил на столик здоровенные кулаки, которые то сжимал, то разжимал, показывая, что в любой момент может пустить их в ход, продолжив экзекуцию. Это специализированный украинский концлагерь. Он занимается изыманием органов у людей по заказу американского госпиталя medical Экспресс ЛТД». «Лагерь развернула СБ Украины», – четко доложил Капа, с опаской поглядывая на Сиды и наливая в кружки воду из двухлитровой пластиковой бутылки. «Как ты сюда попал?» – вступил в разговор Хип, смотря на надписи надпись на бокале В голове спецназовца с огромной скоростью проносились мысли, главными из которых были. «Надо как можно быстрее бежать отсюда, мне только не хватало быть разобранным на запчасти. Российского морского дьявола украинцы арестовали и разобрали на запчасти? Вечный позор морскому спецназу! В бане с шайками закидают! Не могу понять, что за слово написано на бокале вроде буквы русские, а непонятно». Деланно возмутился Капа, бросая опасливые взгляды по сторонам. Он явно тянул время, стараясь отвлечь внимание соратников от чего-то интересного, что должно было вот-вот произойти. «Ты на вопрос отвечай, или через минуту отвечать будет нечем, сможешь только шипеть», предупредил Хип, обводя кабинетик внимательным взглядом. «Почему?» — спросил Капа, делая вопросительное выражение на лице. «Все зубы выбью», — пообещал Сид, выдвигая вперед нижнюю челюсть. Для убедительности он выбросил руку вперед и звонко щелкнул пальцами. Несмотря на предупреждение, Капа не торопился отвечать. Взяв со стола кружку, он выразительно постучал указательным пальцем по надписи. «Дай телефон, расскажу», — поставил условие Хип, усаживаясь за стол. «Никто в бараке не знает, а ты сможешь отгадать это слово?» — не поверил Капа, бросая послевый взгляд на второй ящик сверху третьего стеллажа. «Как ты сюда попал?» — повинуясь жесту Хипа, — спросил Сид, беря начало допроса в свои руки. Хип в это время встал и, подойдя к стеллажу, начал медленно протягивать руку туда, куда только что посмотрел Капа. Сид тоже встал широко расправив плечи, и, закрыв собой Хипа, наклонил голову, сурово посмотрел на допрашиваемого, требуя ответа на свой вопрос. «Вышел я из палатки поздно ночью помочиться и залетел в какой-то странный сиреневый туман. У нас был вечер, а тут раннее утро, буквально сразу получил по голове и очутился в лагере». «Помощник Шварца, Оберст Кунки, меня знал. Он и пристроил меня на место смотрящего барака. Я тут уже полтора года. Тут столько возможностей для делового человека», — не торопясь ответил Капа. «Где сейчас Кунки?» — жестко спросил Хип, поднимая второе дно ячейки, где обнаружились два небольших смартфона и Вальтер в потертой кожаной кубыре который был вытащен наружу и моментально проверен. После чего оружие переместилось под одежду Хипа и стало практически незаметным. Кроме небольшого набалдашника на конце ствола, миллиметров 20 длиной, пистолет ничем не отличался от своих собратьев. «Я его на вечерней утренней поверке сегодня не видел», — четко доложил Капа, вставляя в литровую банку вполне современный кипятильник. «Чем в лагере занимаются, помимо вырезания органов?» — спросил Сид, по-прежнему загорыживая хипа Тот поставил второе дно ящика на место и продолжал тщательно осматривать ящик, в дверце которого в углублении сверху обнаружилось целых пять симок, три из которых с надписями «Билайн», «Киевстар» и life были немедленно реквизированы. «Выбирают из списка в бомбоубежище. Все, чьи органы не годятся для вырезания, работают на Тории. Но не советую туда попадать, больше трех месяцев работники не живут», – моментально ответил Капа. «Как увозят органы?» – из-за спины Сиды спросил Хип, усаживаясь за стол. «Взятые у людей органы уносят в больших металлических ящиках в белый вертолет с красными крестами», – последовал быстрый ответ. «Это бесчеловечно!» – возмутился Сид и требовательно посмотрел на Капа. «Немцы постоянно этим занимаются. Кунки сказал, эта вытяжка лекарства из крови и костного мозга высоко ценится во всем мире. Ее и органы отправляют не только в США, где есть постоянный спрос, но и в Бразилию, Австралию и Аргентину». куда в последние дни войны сбежали фюреры Борман, пробормотал себе под нос Хипп, но был услышан. «На войне, как на войне!» – небрежно заявил Капов, скинув голову. «Но война давно закончилась. 72 года тому назад!» – не выдержал менторского тона, допрашиваемого Хипп. «Идет Третья мировая война, в которой весь мир воюет с Россией. Скоро начнутся активные боевые действия, и объединенные войска Европы и Америки нападут на Россию и раздробят ее на мелкие княжества». «И России больше не будет! То, что не сделал фюрер, доделает все мировое сообщество!» — громко заявил Капа, рывком поворачиваясь влево. Непонятным образом материализовавшись в двух метрах от Хипа, в проходе стоял в полной эсэсовской форме сивый двухметровый детина с длинным хлыстом в руках. «Героберст, я нашел двух русских водолазов!» — вытянувшись по стойке смирно, доложил Капа, испуганно поглядывая на детину и бросив победный взгляд на Сида. «На какую глубину ходили?» – спросил немец на довольно приличном русском языке. «Сто-сто двадцать метров!» – бодро отапортовал Сид и даже щелкнул босыми пятками. «Ты в каком оборудовании ходил на глубину?» – кончик хлыста уперся в подбородок Хипа. «До сорока метров, дай Вейтер, МК-2, а дальше в ребризерах!» – коротко ответил Хип, спокойно смотря на немца. В немецких военных званиях он слабо разбирался, а уж тем более в эсэсовских. «Я беру этих людей», – махнул рукой немец, круто разворачиваясь на месте.